Глава 16. 1. Вопреки высказанному намерению, Илюшин не пошёл в кофейню, расставшейся с Доменико Роньери. Он сначала недолго поговорил с кем-то по телефону, отойдя в сторону, а затем купил в какой-то жуткой арабской забегаловке пиццу, кофе в бумажных стаканчиках и уселся на ступеньках, ведущих с набережной в канал. Бабкина Не склонного к излишней романтизации окружающей среды, эти ступеньки прямо-таки завораживали. Они были повсюду. Как будто кроме видимого существовал ещё и незримый подводный город, и среди венецианцев было обычным делом выйти из дома и сойти по ступенькам в воду. Сергей представил человека, спускающегося всё ниже, ниже, ниже, пока тот целиком не исчезал в глубине. А через пару часов, погостив в зеркальной Венеции, человек поднимается обратно и, конечно, выходит на набережную совершенно сухим. «Машку надо сюда привезти», — подумал Сергей. «Вот кто будет в восторге». И тут до него дошло, что он и сам в восторге. Нелепый этот город, ободранный, как дворовая кошка, и притом напыщенный, успел чем-то пленить его. «Ну, дай хоть пиццу попробовать», — проворчал Бабкин. «Леонардо, угощайся». Переводчик, с плохо скрытым отвращением взглянув на обильно политую кетчупом лепёшку, сказал, что сегодня уже завтракал. Однако пицца оказалась на удивление хороша. Да и кофе был неплох. Бабкин проворчал больше для порядка. «Над было в кофейню-краньерь заглянуть всё-таки. Мало ли...» А что ты там надеешься увидеть? Не знаю, увижу, тогда скажу. Эльюшин смел стаканчик из-под кофе. Леонардо, вы можете выяснить, во сколько Раньери пришёл вчера в полицию? Переводчик с сожалением покачал головой. Вряд ли. Но надо обратиться к Рафаэлю, вдруг получится. У тебя какая-то идея? спросил Бабкин. У меня подозрение. Делись. Очень уж вовремя дедуля отправился в участок. Несколько секунд бабкин непонимающий смотрел на Макара и вдруг сообразил. Отель. Верно? Отель. Леонардо, во сколько вы с Сергеем заявились в отель? Переводчик немного подумал. О, около 7, в начале восьмого. Если Раньери появился в участке в 8, то я бы предположил, что дело обстояло так. Макар метко швырнул смятый стаканчик в урну. Его подчиненные донесли, что какие-то типы наводят справки о пропавшей русской. Наш домовладелец, который до этого был уверен, что никто не свяжет его с Маткевич, понимает, что дело становится рискованным. Полиция отнеслась к делу халатно, но мы не полиция. А тут еще и его сын вспоминает, что горничной он хорошо знаком. Раньер идет в участок и с честным видом сообщает об исчезновении туристки. «Ты пропустил тот эпизод, когда мне пытались набить морду», — напомнил Бабкин. «Если бы морду. Это еще полбеды. Они хотели тебе что-то вколоть». «Сыворотку, правда?» — хмыкнул Сергей, но Илюшин не разделил его веселье. Очень странно выглядит нападение на сыщика, приехавшего разыскивать человека, серьёзно сказал он. Вряд ли тебя собирались убить этой инъекцией. Да, чересчур сложно для убийства. Значит, планировали что-то другое. Напрошлую, что взять живым, ухмыльнулся Бабкин. И снова Илюшин кивнул без улыбки. И что-то у тебя выведать. Что? «Я приехал накануне». «Выходит, тебя приняли не за сыщика». «А за кого же?» «За носителя важной информации». Бабкин пожал плечами. Он не мог основывать догадки на голой интуиции, как и Люшин. Ему требовались факты, а фактов пока набиралось с гульки нос. «Макар, простите, я не понимаю». Переводчик смущенно снял и протер очки. Без них он выглядел совсем беспомощным. Безусловно, это не моё дело. Однако, сеньор Анъери, чем-то вам не понравилось? Вы действительно подозреваете его в похищении женщины? Он выглядел очень расстроенным. Чрезвычайно расстроенным, подтвердил Илюшин, и ещё крайне озабоченным. Он, кстати, пытался это скрыть, и не слишком-то удачно. Но его чувство понятно. Пропала туристке, которая снимала у него квартиру. Он взволновался? Именно. Хотя не должен бы. Маткевич ему ни дочь, ни жена, и ни любовница. Он с ней разговаривал-то 2 с половиной раза. Неужели вы отказываете другому человеку в праве на сочувствие? Слишком уж ярко проявляется у господина Раньери его сочувствие. Другой бы даже не заметил, что случилось. Подумаешь, завтракать она к нему не приходила. Здесь на квадратный метр двадцать четыре кофейни. Это не повод для беспокойства. Леонардо промолчал, но видно было, что он не согласен с Илюшиным. Попросив разрешение купить нормальный кофе, он ушел, и даже спина его выражала протест. «Макар, а Макар!» — позвал Бабкин, когда итальянец скрылся. «Это что сейчас была за пурга?» «А?» «Вот это вот все! Насчет излишней озабоченности Раньери! Не говори, что ты всерьез!» «А почему бы и нет?» «Потому что это бредятина!» — напрямик рубанул Бабкин. «Ты не можешь такую башню построить на одном единственном слабом допущении?» «Не могу!» — театрально удивился Макар. Сергей насупился. Ему крайне редко доводилось критиковать Елюшина, особенно на том поле, где Макар переигрывал его вчистую, в чистоту, в умение делать выводы на основе малозначительных предпосылок. Бабкин был отличным оперативником, но там, где он сперва отыскивал 2 и 2, потом складывал их и получал 4, Макар илюшин видел зяблика, швейную машинку и сыр, а в итоге каким-то немыслимым образом получал те же 4. Он не был непогрешимым, и на памяти бабки он ошибался минимум трижды. На Сергей всегда помнила разница между ними, которая с его точки зрения заключалась в разнице между талантом и добросовестной посредственностью. Он был бы потрясён, узнав, что Илюшин так не считает и никогда не считал. Убедив Сергея бабкины идти к себе помощником, Макар полагал, что из них двоих больше повезло ему. Талантов как грязи, думал он, а профессионалов раз два и обчёлся. Сергей был из последних. Не могу, конечно, совершенно другим тоном сказал Илюшин. Что я, идиот? 5 минут назад Рвтисавари позвонил. И что? привстал Бабкин. Как ты думаешь, кому кинулся докладывать о нашем отъезде его жвачный друг? Сергей думал недолго. «Неужели Раньери?» «Ха-ха!» Макар выглядел очень довольным. «Это точно?» «Абсолютно. Равтисавари человек простой. Оставил включенный айфон в комнате и вышел. Причем заранее предупредил Пауло, к кому мы поехали. Развесил, так сказать, наживку». «Подожди, почему айфон-то?» «Потому что там диктофон. Весь разговор записался». Как только мы вышли из дома, Пауло сразу же бросился звонить Доменико Раньери, сообщил ему, что мы едем к нему в гости в компании переводчика. Илюшин поднял камешек и бросил его в воду. Мы должны сказать шпиону спасибо. Он здорово облегчил нам работу. Теперь ясно, что именно люди Раньери напали на тебя. Скорее всего, с исчезновением Маткевич он как-то связан. А ты всё это время знал о звонке и нёс щепуху, рассердился Сергей. Подозревает он, понимаешь ли, Раньери на основе тонкого анализа его поведения. Не хотел при Леонардо рассказывать о шпионе. Это не наш с тобой секрет. Ладно, согласен. Бабкин тоже швырнул камешек в воду и попал в борт проплывающей мимо гондолы. Гондольер разгневанно уставился на него. "Escusi, signore!" крикнул Макар. "Mia amigo è forte russo turista, va a little bit stupida. Щав в канале утоплю. Флегматично пообещал Бабкин. Будешь с одна канала булькать про облик и морали. Илюшин демонстративно отодвинулся из дальнего конца ступеньки и сообщил. Рафтисавари сделал только одну ошибку. Какую?" Забрал свой айфон и вышел из комнаты, а пока он прослушивал запись, Пауло успел удрать. Бабкин приподнялся. Как удрать? Шутишь? Если бы. Сергей выругался. Теперь Раньери известно, что они не заблуждаются насчёт него. Единственное преимущество потеряно. Всё, нечего больше тянуть. Он встал. Где там Леонардо? Пошли в участок. Мы с тобой свои ресурсы исчерпали. А у полиции, конечно, ещё большой запас. С не свойственной ему резкостью отозвался Илюшин, который мы могли оценить по их предыдущей работе. А чего ты хотел, чтобы они проявили рвение разыскивать сбежавшую русскую тётку? Сейчас сделал другое. Если банальный побег грозит обернуться похищением, они на уши встанут. Элюшен старательно, и по мнению Бабкина, слишком уж неторопливо, обтёр пальцы салфеткой. У меня такое ощущение, что ты сильно идеализируешь местных стражей порядка. Ты хочешь, чтобы они обыскали квартиру Раньери на основании каких фактов? Препятствие нашему расследованию, начал Бабкин и осёкся на полуслове. Теперь ему самому стало ясно, где подстерегает ловушка. Илюшин откровенно засмеялся. Продолжай, продолжай. Ты приехал заниматься частным сыском и в первый же вечер подрался с некими людьми, которых, по твоему утверждению, подослал почтеннейший мужчина, сдававший Матвеевич квартиру. Макарса щурился и с вырженным акцентом спросил: "Какие ваши доказательства?" Доказательств никаких не было. Ну пусть хоть квартиру старого хрыча обыщет. Серёга, не горячись. Тебе известно, кто такой Раньери? Нет, и мне неизвестно. Мы видим лишь то, что он считает нужным нам показать. Тебя не удивляет, что в Тисаварии ничего не знает о нём, кроме того, что его отпрыск занимается какими-то грязными делишками? В Тисаварии так давно в городе. Да, статично, чтобы расставить на доске все фигуры. Поверь мне, Раньери скрытен и очень-очень непрост. Ты заметил, кстати, что он умеет делать со своей тростью? Бабкин слегка растерялся. Трость? Он, конечно, обратил на неё внимание, но лишь из-за хроматы хозяина квартиры. И что? Драться он ею умеет, чуть реще, чем требовалось, бросил Илюшин. Мне доводилось видеть мастера палочных боёв. У старика такой же захват, движения кисти очень похожи. Ты не обратил внимания, как он крутанул палку, когда ты к нему подошёл? Ну да, ты же спиной стоял. Очень у меня нехорошее чувство возникло в тот момент. Он тоже поднял с иконкой салфетку. Это всё лирика, Серёга, любопытно другое. Только не говори, что байка с украденным перстнем. Это не байка. Я у нашего грузина спросил, он подтвердил. Но не в курсе подробностей, кроме того, что вещь какой-то немыслимой ценности. Мог бы и поточнее знать, что творится под ведомством сыны ему территории, буркнул Бабкин. О'кей, даже если правда. Макар, старик всего-то кинул нам кость напоследок. Запоминается последняя фраза, как говорил Штирлиц. Или он хотел, чтобы мы думали, будто это кость. Бабкин сдался. Чёрт с тобой. Что ты предлагаешь? Для начала найдём Леонардо, а потом? У меня родилась идея. Они поднялись на набережную. Илюшин, память которого цепляла клочки любой информации, а затем старательно разглаживала их и складывала в аккуратную стопку. отметил про себя, что это не набережная в прямом смысле. Обычный широкий берег в Венеции называется рива, а узкие каменные улочки над каналами, одновременно служащие фундаментом домам, фондаменте. Они оказались как раз на второй. Ему вспомнился дом Раньери, узкий, с крохотными окошками. Двери подъезда выходили на обычную узкую улочку. А с противоположной стороны никакой фундамента не было, стены вырастали прямо из воды. Или нет? Макар напряг память. Он прошел мимо окна в квартире, занимаемой Маткевич, всего один раз. Что он видел? Отдыхающие гондольеры, тяжело нависающие над водой дуга моста, туристы... Сергей, заметивший не вдалеке сквозь стекло кофейне профиль переводчика, склонившегося над газетой, заторопился к нему, но через несколько шагов обернулся. Макар Люшин неподвижно стоял на месте и смотрел сквозь Бабкина. Эх, ты чего? Макар не слышал. Он думал о том, что если старик действительно не соврал об украденном перстне, И связь между исчезновением Вики Маткевич и кражей впрямь существует. Та бедная Вика ввязалась в игру со слишком большими ставками. А если в эту же игру вступил Раньери, то не нужно быть прорицателем, чтобы понять, кто останется в выигрыше. Сергей приблизился к другу и похлопал его по плечу. Макар, проснись. Взгляд Илюшина приобрел осмысленность. У меня такое чувство, что мы совершаем ужасную ошибку, сказал он. И я не знаю, как этого избежать. 2. Доменико Раньери по прозвищу Папа сидел в кресле, а его сыновья стояли перед ним. Пьетро по прозвищу Красавчик, Даниэле, он же малыш Дани, Кристиан самый старший, он когда-нибудь займет место отца. Не хватало только Бенито. Зато в углу на стуле приютился Франко с разукрашенной скулой. Она красиво переливалась фиолетовым, как бабочки на крыло. — Они приходили прямо сюда? — недоверчиво переспросил Пьетро. — И ты их пустил? Нет, не зря говорят, что самый младший всегда самый красивый и самый глупый. Если бы я их не пустил, они бы что-то заподозрили, терпеливо ответил Доменико. Они представились частными сыщиками, якобы ищут нашу синьору по просьбе её мужа. И ты им поверил? Они ничего не знают про перстень. Почему ты так уверен, отец? Я рассказал им про него. Рассказал? хором воскликнули все трое. Франко с молчаливым укором смотрел из своего угла. Я хотел посмотреть на их лица. Они оба стояли передо мной. Поверьте мне, я бы заметил, если бы что-то промелькнуло в их глазах. Но они даже не поняли, о чём я говорю. Старший сын почесал в затылке. «То есть они в самом деле сыщики? Напрасно мы вчера напали на них». «Счастлив это слышать!» — не удержался Франко и непроизвольно потянулся ладонью к ушибленной щеке. Доменико Раньери крутанул в пальцах тяжеленную трость. «Один из них меня насторожил. Нет, Франко, не тот, что напал на тебя». Пьетро и Франко переглянулись. "Не говори, что второй ещё хуже", попросил сын. "Это просто невозможно". Раньери щёлкнул пальцами. "Он, как крыса, вынюхивает, чувствует опасность. Я встречал таких людей. К счастью, редко. С ними всегда нужно держать цоколо правды. Это сбивает их с толку". Он чувствовал, что я вру. Я видел это по его лицу, по его движениям. Думаешь, тебе удалось его обмануть? Раньери промолчал. Его самого интересовал ответ на этот вопрос. Мне нравится мне вся эта суета, заметил Франко. Вчера полиция, нынче эти русские, вообще уж они бойки. А главное, он не удержался и потрогал синяк. Непредсказуемые. У меня неприятные предчувствия, что они вернутся, негромко сказал Раньери. И приведут с собой полицейских. Нам конец, если они найдут бабу. Значит, они не должны её найти, спокойно возразил Доменико. Мы уже это обсуждали, но теперь нас подгоняет время. Её нужно убрать отсюда и как можно скорее. Его нужно убрать, в принципе, а не только отсюда, в лес Пьетро. Иногда Доменико жалел, что из четверых его мальчиков именно Бенито вступился за Алис и ушёл из дома. У него, кроме наглости, самонадеянности и хитрости, всё-таки имелся какой-никакой ум. Раньери любил Пьетро. Мальчик был абсолютно предан семье, ему и в голову не пришло бы выкинуть ничего подобного тому, что сотворил Бенито. Но и з редко Доменику хотелось, чтобы в голове у самого красивого его сына было чуть меньше верности и чуть больше мозгов. Ты хочешь убить её прямо здесь? с видимым спокойствием спросил он. А что такого? Скот да умный щенок. Почувствовав грозу, двое других сыновета отдвинулись. Пётр, дурачок, остался стоять перед отцом, глупо ухмыляясь. Ты сам это сделаешь, вкрадчиво поинтересовался Доменико. Ты убьёшь её, малыш? Ну, почему бы и нет? Я предпочёл бы не слышать этого от тебя. Убивать человека очень неприятно, Пётр, а убивать беспомощную женщину ещё и нехорошо. Это не красит мужчину. Но дело не только в этом. Скажи, когда ты пойдёшь и задушишь её, ну, например, подушкой, что ты сделаешь с телом? Чистый лоб Петру омрачился раздумьями, правда, не долгими. А «Э, погружу его в лодку и отвезу куда-нибудь. Прекрасно, малыш. А если представить, что тебя захватят карабинеры? Как ты объяснишь им, откуда у тебя в лодке труп? Петро не рассматривал такую возможность. Видно было, что предположение о встрече с полицией выбило его из колеи. Он напряжённо размышлял, шевеля губами, и всё это время в комнате стояло тяжёлое молчание. Наконец он нашёл аргумент против отца и торжественно выложил на всеобщее обозрение. А как бы я объяснил им, будь она жива, Ты юный идиот, процидил Доменико. Найдут у тебя в лодке труп, и ты отправишься в тюрьму до конца своих дней. А если баба окажется жива, ты получишь срок, срок, а не смертную казнь, заменённую на пожизненную. Ты понимаешь это, придурок? Пётр побледнел и отодвинулся. Ярость его отца была ощутима почти физически. На ты это ещё полбеды, продолжал бушевать Доменику. Ведь с тобой будут братья, будет Франко. Ты их подведёшь под монастырь чёртов тупица, а они окажутся не соучастниками в похищении, а соучастниками в убийстве. Вот что ты сделаешь, если вздумаешь прикончить девку прямо здесь, вместо того, чтобы сначала вывести её, спрятать, а уже потом всё закончить. Доменику выдохся и махнул Франко. Тот росторобно поднёс стакан воды. Раньери ополовинил его в два глотка, вытер подбородок. Петру молчал, уставившись в пол. Когда отец переходил на крик, в дело обычно шла трость. Но Раньери решил, что вчера его сыну и без того изрядно досталось от русского. К тому же на воспитательную работу не было времени. Вот что, мальчики. Тон то его снова стал жёстким и деловитым, без всяких признаков возбуждения. "Перштейн у Бенито, скорее всего, подлец уже не в Венеции. Нам его не достать. Он никогда в жизни не сможет продать кольцо", бросил Франко. "Ты и вани да оцениваешь. Я не да оценил, как выяснилось, сможет". Пусть не за ту сумму, что выложил бы наш покупатель, но ему столько и не нужно. Он удовольствуется меньшим. Неужели мы спущим ему это с рук, вспыхнул Даниэля. Наша первая задача обезопасить себя, а потом уже будем решать остальные. Ты не подумал о том, что Бенито, сдав нам тётку, мог бы запросто позвонить в полицию и сообщить, где она? Судя по лицам собравшихся, никто, включая Франко, не предусматривал такой возможности. Он так не поступит, неуверенно покачал головой Кристиан. Ты понятия не имеешь, поступит или нет. Ещё раз говорю вам, это не тот маленький Бенито, которого вы шпыняли. Он отбил у нас эту глупую девку, выведал у неё, где перстень и смылся. а теперь может подставить нас, чтобы спокойно заниматься продажей перстня и ни о чем не тревожиться. Я бы на его месте так и сделал». Сыновья переглянулись. «Тогда чего мы ждем?» — выразил всеобщее мнение Кристиан. «Увозьм ее скорее». «Катер будет здесь через пять минут. Франко, приготовь наш груз, а ты, Пьетро, иди и помогай ему». Пусть он сам сделает ей укол Франко. Если наш мальчик достаточно храбр, чтобы убить ее, уж вколоть-то снотворное ему не составит труда. Правда, малыш?» Неглядя на стушевавшегося сына, Доменико подошел к окну. Гондольеры в полосатых рубахах безмятежно курили. Один из них поймал взгляд Раньери и сделал условный знак, показывающий все чисто. Никого нет поблизости. На мосту показалась знакомая фигура. После того, как Луиджи с Адрианом испугали русскую до полусмерти, папа дал обоим поручение найти Алессию. Адриан до сих пор занимался поисками, а вот Луиджи, судя по всему, вообще забыл, зачем его посылали. Папа не мог разглядеть из окна его лица, но живо представлял эти мутные глаза, оплывшие черты, Он ненавидела опустившихся людей. "Стоп!" приказал Раньери вслед сыну, идущему за Франко. Мысль его ещё не успела оформиться толком, но он уже понимал, что первоначальный план можно и нужно изменить. Франко и Пьетро замерли на пороге. "Мне нужны никаких уколов", спокойно распорядился Доменико. "Убей её сейчас же". Именно в этот момент Макары Люшин, встал как вкопанный в 2 км от дома Раньери и сказал, что, кажется, они совершают ужасную ошибку. 3. Вопреки убеждению Раньери, его сын не только не уехал из Венеции, но и находился гораздо ближе к нему, чем Доменику мог предположить. Алисона ставил в доке Случи с ним что, она сможет выбраться самостоятельно, а дальше Бог ей в помощь. После страшной вспышки ярости Бенито словно отупел. Он, привыкший принимать решения за себя и за сестру, не мог сообразить, что теперь делать. Ему требовался человек, с которым он мог бы всё обсудить, мужчина, старший и опытнее. Уже очень много лет Бенито не чувствовал себя таким маленьким и жалким. таким ребёнком. Он бы давно уже кинулся за помощью к клопу, но там место домашнего любимчика прочно занял голубок. Ему захотелось плакать. Он залепил себе беспощадную оплеуху и вскочил. Злые слёзы тут же высохли. Бенито сапля, Бенито тряпка, щенок расклелся из-за какой-то бабы. действовать, не сидеть на месте, бежать, спасать, драться. Но возбуждение вдруг сменилось полным упадком сил и духа. Куда бежать? С кем драться? Отдать персень отцу? Папа никогда не был сторонником честных сделок. Он возьмёт персень и убьёт Русскую. Бенито один, не воин против него. Пробраться в дом и спасти Викторию. Во-первых, ее могут держать и не там. У отца, как и у самого Бенито, много укрытий. Во-вторых, он не пройдет дальше входной двери. Но хоть что-то он должен предпринять. Час спустя по улочке, на которой располагалась кофейня Домени Кураньери, шел человек. Он не привлекал к себе внимания, поскольку ничем не выделялся из толпы. Джинсы, рубашка, сумка для фотокамеры через плечо и шляпа. Вика Маткевич опознала бы ее, если бы увидела. Человек задержался возле витрины маленькой кофейни. Остроносая женщина, расставлявшая цветы, послала ему мимолетную улыбку и отвернулась. Фотограф. Обычное дело. Но мужчина чего-то не стал снимать ни окно с цветами, ни живописное плетеное кресло. он свернул в ближайший переулок и уселся на ступеньку подъезда. И так его не узнали. Мария с ее наметанным глазом не обратила на него внимания. Городской камуфляж сработал. К тому же Бенито тщательно следил за походкой, а она-то и могла выдать его вернее всего. Никакого фотоаппарата в сумке у него, конечно, не было. Саму сумку он нашел лет сто назад, забытую в парке. И захватил, мало ли, пригодится. Вытащив сигареты, парень закурил. У него по-прежнему не было никакой ясности в том, что делать дальше. Наконец-то он возле дома отца, и что? Когда Бенито шел сюда, ему казалось, что его ведет внутреннее чутье. Стоит ему оказаться рядом с мостом, и он поймет, что делать. Но этого не произошло. Он почувствовал себя даже ещё беспомощнее, чем прежде. Бенито выкурил три сигареты одну за другой и резко встал. Он так ничего и не придумал, а сидеть на месте было выше его сил. Чего он дожидается? Что отец убьёт Русскую? Возможно, это уже случилось. Надо идти в полицию. Бенито не дал бы и двух шансов из 100, что ему помогут. Но он не видел выбора. В ту самую секунду, когда он вышел из переулка и обречённо двинулся в сторону ближайшего участка, мимо него прошёл низкорослый красноглазый человек с тяжёлой нижней челюстью, находившийся в непрерывном движении. Бенито будто на стену налетел. Пауло он с детства знал его, как и то, что Пауло подвязается помощником у Рафаэля. А Рафаэль имеет свою долю с каждого торговца сумками на всём побережье. Похоже, Пауло направлялся прямиком к его отцу. Зачем? Да ещё и с самого раннего утра. Здесь что-то было не так. По всем правилам Пауло должен скрывать свои отношения с папой. Бенито осторожно двинулся за ним следом. Скоре сомнений не оставалось. Пауло определённо двигался к дому Раньери. Бенито ускорил шаг, поравнялся с Пауло и словно не взначай тёр его плечом к ближайшей стене. Э! возмутился тот. Что ты? Нож, прижатый к рёбрам, заставил его заткнуться. Бенито одной рукой опирался на стену возле плеча Пауло, второй сжимал рукоять ножа на уровне пояса. Со стороны казалось, что старые приятели просто беседуют. «Может быть, излишне тесно, прижимаясь друг к другу, но разве это не простительно друзьям?» «Тащи свой вонючий зад за мной», — процедил Бенито. Он завел Паулу в ближайший переулок, где очень удачно стояли мусорные баки. За баками их не было видно. Бенито не любил прибегать к оружию, но сейчас ему нечего было терять. «Куда ты идешь?» «К ранвере». «На черта». «Бенито, что за шутки?» — попробовал возмутиться Пауло. «Я помню тебя еще вот таким мальчуганом, вечно угощал тебя сладостями». Призыв к общим ностальгическим воспоминаниям не подействовал. Бенито не сильно, но ощутимо врезал Пауло по почкам и прошипел в искривившееся от боли лицо. «Рассказывай все, или останешься лежать тут, я не шучу, клянусь». Через 10 минут Бенито, воровато оглядываясь, выскользнул из переулка. От волнения он даже забыл о том, что должен следить за походкой. В мусорном баке лежал Пауло, связанный собственной разорванной рубахой, смотрел в небо и старался дышать через рот. Первый раз в жизни он не мог двигать челюстью, она была сломана. 4 Убить Они переспросили хором, и с таким ужасом, будто папа приказал им прикончить друг друга. Раньери даже усмехнулся. «Петро, ты пять минут назад собирался это сделать своими руками». «Но ты доказал, ты объяснил». Юноша начал бормотать что-то еще и сбился. «Правда, папа, в чем дело?» Франко подошел к нему и тоже выглянул в окно. Луиджи остановился на мосту и перебрасывался фразами с гондольерами. «Тысячу раз ему было говорено не трепаться!» С досадой начал Франко и вдруг замолчал. Понял. «От него надо избавиться», — ровно сказал Раньери. «Сейчас подходящий случай. Убьем двух зайцев». «Один-то заяц нам может еще пригодиться», — пробормотал Франко. Не то, чтобы он испытывал тёплые чувства к Луиджи, но в отсутствие этого безбашенного придурка всеми грязными делами придётся заниматься самому Франко. Его видели с русской на площади, напомнил Раньери. Если полиция возьмётся за дело всерьёз, это всплывёт. Расколоть Луиджи теперь, когда он в таком состоянии, пара пустяков. К тому же он казался беспомощен против Бенито. Ты давно смотрел в его глаза. То ли он подсел на какую-то гадость, то ли понемногу сходит с ума. Он становится опасен для нас, Франко, но у него ещё есть ресурс. Мы ещё можем его использовать напоследок. А что ты скажешь, Адриано? Вопрос повис без ответа. Франко понял, что папа списал второго помощника точно так же, как и первого, просто пока не затруднял себя размышлениями о его судьбе. «Оглуши его», — сказал Раньери, не сводя взгляда с сутулой кривоногой фигуры на мосту. «Ты знаешь, чем он колется?» Франко, поколебавшись, кивнул. «Сбросим оба трупа в катер?» и доставим в какое-нибудь заброшенное место». Доминик отступил назад, в тень. «Когда их найдут, картина будет ясна. Женщина задушена, рядом труп с передозом. На этом все успокоятся. Решат, что она связалась с наркоманом, и он ее убил». «А катер?» «Это катер Луиджи. Он уже три дня здесь стоит». Франко подумал, что удача определённо на стороне старого лиса. «Убить надо сейчас», — тихо продолжал тот. «Время смерти медики установят довольно точно. В лодке ты с Луиджи не справишься. Отключи его здесь, а баба должна откинуться раньше. Хоть немного, но раньше». «Папа, я всё сделаю», — пообещал Франко. «Но скажу честно, мне это не по душе». «Ты не Пьетро. Или боишься, что совесть сам мучает?» ну, «Совесть тут ни при чем. Ты до того красочно расписал, как лодку обыскивают карабинеры, что я в это почти поверил. Уж не надеешься ли ты избавиться заодно и от меня?» И Франко хохотнул. Он ни на секунду в это не верил и знал, что папа знает, что он не верит. «Мечтаю с того самого дня». Как ты начал пользоваться этим одеколоном? Парировал Раньери. Воняет так, будто лошадь сначала полениала, а потом обгадилась. Оба рассмеялись. Они не были слишком уж циничными людьми, просто с некоторых пор не придавали большого значения смерти, ни своей, ни чужой. Никто не станет тебя обыскивать. В крайнем случае пристанешь к берегу и смоешь же. «Об устройство в другом городе обойдется мне недешево», — намекнул Франко. Раньери с невозмутимым видом пожал плечами. «Когда мы вернем перстень и продадим, возьмешь себе половину». Франко онемел. За половину стоимости кольца Дожа он придушил бы не только наркомана Луиджи, но и всех остальных помощников папы, с сыновьями включительно. "А двищешь?" хрипло спросил он. Но вопрос был бессмысленным. Папа никогда не подводил тех, у кого оставался ресурс, а у Франко его было сызбытком. Бывший полицейский обернулся к Троице, покорно ждавшей окончания их разговора. С этого момента он становился главным. Папа отдал распоряжение, теперь в дело вступал исполнитель. Приготовьте катер Луиджи. Найдите что-нибудь, чем можно будет закрыть тело. Только следить, чтобы это была не одежда, по ней могут легко опознать. Кристиан покачал головой. Малоша об этом можно было не напоминать. По сравнению с братьями он держался спокойно, зато Пьетро, лишь недавно вызвавшийся убить женщину, совсем раскис. Похоже, он смертельно боялся, что Франко потащит его с собой. Пьетро Окликнул Талстек, и онши погнал на него испуганный взгляд. Ты мне не понадобишься. Извини, парень, сегодня обойдусь без тебя. Облегчение, выразившееся на лице красавчика, заставило Франко расхохотаться. Неплохо подколол. Талстек знал, что в ближайшее время ему будет не до шуток, и не видел ничего дурного в том, чтобы насмеяться впрок. Развинченной походкой он двинулся из комнаты. На него всегда перед серьёзным делом нападала дурашливость. У папы зазвонил телефон. Франко не обратил на него внимания. Он мысленно входил в комнату, где лежала женщина, уже чувствовал в руке скользкий шнур и затягивал петлю на её шее. Веревку они потом подбросят в катер это хорошая улика. Можно было бы задушить руками, но ладони у него меньше, чем у Луиджи, так что этот способ подпадает. А жаль. Он любит работать руками. С Каламбореф Франко снова довольно хихикнул и вышел на лестницу. За его спиной папа наконец ответил на звонок. Первый пролёт, второй. Дверь в комнату, где лежит пленница. "Стой!" крикнули снизу. "Франко, нет!" «Остановись!» Толстяк перегнулся через перила и недовольно уставился на старшего сына Раньери. «Что такое, Кристо?» Когда он влетел в комнату, все находились в полном остолбенении, включая самого Раньери, а уж папу-то Франко видел в таком состоянии всего пару раз. «Что тут у вас произошло?» «Свонил Бенито». медленно со странной интонацией, будто не веря самому себе, ответил Доменико и замолчал. Кажется, осмысливал разговор. "И что? Что?" поторопил его Франко. В окно он видел, что Луиджи уже ушёл с моста, значит, секунда на секунду будет здесь. Нечего с ним затягивать. "Он предлагает вернуть перстень". "Что? Не просто вернуть?" А в обмен на женщину. Не понял? Бенито готов отдать персинь, если мы вернём её живой и невредимой. Вот тут-то Франко и сел.